578. Декабрь, 16. Пора убедиться, что без ярого применения на практике в жизни моих указаний продвижения невозможно. Йога есть приложение жизненные завета в учении света. Кому-то очень хочется обойти это условие и удовольствоваться теоретическим философствованием. Но наше учение жизненное. Называется поэтому учением жизни, учением живой этики требуя приложения учения в жизни, ибо иначе бесплодно но В нем спасение людям, в нем выход из создавшегося тупика, и в нем свет будущего. Даже малое применение даст свой плод, даже мысли об этом зерна мыслей всхода дадут. Ныне много сердец бессознательно тянущихся к свету. Как им помочь, как их насытить, как утолить голод духа? только светом своим, если зажжет. Можно словами, но только если слова насыщены светом. Слово пустое не даст ничего. Если б знали, как остро людские сердца ныне нуждаются в свете, но как же мало дающих, потому велика наша помощь тем, кто дает, дабы не утомились они в делании, и силы их не иссякли. Когда просите свыше во имя мое, силы вам дать для раздачи, силы будут даны. Не обязательно эта раздача должна быть личной, людям отдельным, пространственное насыщение светом окружающих сфер очень нужно, ибо света в них мало, и каждый светильник, тьму разгоняя, тем служит многим. Моя помощь — это несение света пространству, а носителю помощь моя.